8 июля. Утром читал и писал немного. Вечером побольше, но все не только без увлечения, но с какой-то непреодолимой ленью. Решился не брать фортепиано и ответил Алхину, что у меня денег нет, чем он верно обиделся. Тем более, что я подписал просто «Весь ваш». Открыл я нынче еще поэтическую вещь в Лермонтове и Пушкине. В первом «Умирающий гладиатор». Это предсмертная мечта о доме удивительно хороша. И во втором Янка Марнавич, который убил нечаянно своего друга. Помолившись усердно и долго в церкви, он пришел домой и лег на постель. Потом он спросил у жены, не видит ли она чего-нибудь в окне. Она отвечала, что нет. Он еще раз спросил. Тогда жена сказала, что видит за рекой огонек. Когда он в третий раз спросил, Жена сказала, что видит, огонек стал побольше и приближается. Он умер. Это восхитительно. чего? Подите объясняйте после этого поэтическое чувство. Страница 127. 9 июля. Утро и целый день провел, то пиша записки фейерверкера, который, между прочим, кончил, но которыми так недоволен, что едва ли не придется переделать все заново или вовсе бросить, но бросить не от ни записки фейерверкера, но бросить все литераторство. Потому что, ежели вещь, казавшаяся превосходную в мысли, выходит ничтожной на деле, то тот, который взялся за нее, не имеет таланта. То читал Геоты, Лермонтова и Пушкина «Первого я плохо понимаю», Да и не могу, как ни стараюсь, перестать видеть смешное в немецком языке. Во втором я нашел начало Измаил-Бея, весьма хорошим. Может быть, это показалось мне более потому, что я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно, хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи — война и свобода. В Пушкине же меня поразили цыгане — которых, странно, я не понимал до сих пор. Девизуя моего дневника должно быть не для доказательства, а для рассказа. 11 июля. Перечитывал героя нашего времени, читал Гёте и только перед вечером написал очень мало. Почему? Лень, нерешительность и страсть смотреть свои усы и фистулы. За что и делаю себе два упрека. Нынче Бапарыкину, который был тут и едет к генералу, поручил свой рапорт о переводе. Комментарий 19. Еще упрек за то, что посмеялся над Алхиным при Бабарыкине. Комментарий 19. Рапорт о переводе в Крымскую армию. Конец комментария. 11 июля. Утром Алхин пришел мне объявить, что он едет в Леово и хотел поручить своих лошадей и вещи, Отчего я невольно отделался, сказав ему, что у меня нет денег? В самом деле я опять в самом затруднительном денежном положении. Ни копейки. По крайней мере, до половины августа не предвидится ниоткуда, исключая фуражных, и должен доктору. Не предвидится, я говорю, потому что нынче получил современник и убежден, что рукописи мои сидят где-нибудь в тамошне. Комментарий двадцатый. Это дело я разъясню как выздоровлю. Вечером я имел случай испытать воображаемость своего перерождения к веселой жизни. Хозяйская прихорошенькая замужняя дочь, которая без памяти глупо кокетничала со мной, подействовала на меня, как я не принуждал себя, как и в старину, то есть я страдал ужасно от стыдливости. Нынче в разговоре с доктором исчез глупый несправедливый взгляд, который я имел на Валахов, Взгляд общей всей армии, заимствованный мной от дураков, с которыми я до сих пор водился. Судьба этого народа мила и печальна. Нынче читал и Гёте, и Лермонтова драму, в которой нашел много нового, хорошего и холодный дом Диккенса. Комментарий 21. Вот уже второй день, что я покушаюсь сочинять стихи. Посмотрим, что из этого выйдет. Упрекнуть должен себя нынче только за лень, хотя писал и обдумал вперед много хорошего. Но слишком мало и лениво. Комментарий 20. -й. Толстого тревожила судьба рукописей отрочества и записок маркера, отправленных из Бухареста в современник. 21. -я. Драма Лермонтова «Маскарад». Конец комментариев. Страница 128. -я. 12 июля. С утра, чувствовал в голове тяжесть и не мог преодолеть себя, чтобы заниматься. Весь день читал современник. 14 июля. Утром, кроме обыкновенного чтения гёте и подвертывавшихся книжонок, написал Жданова, но насчет личности Веленчука все еще не решился. Комментарий 22. «Может быть, я не переработаю свой характер, а сделаю только одну важную глупость из желания переработать его». Есть ли нерешительность, капитальный недостаток, такой, от которого нужно исправиться? Не есть ли два рода характеров одинаково достойные, одни решительные, другие обманутые? Не принадлежу ли я к последним? И желание мое исправиться, не есть ли желание быть тем, чем я не есмь, как говорит Кар? Мне кажется, что это правда. Есть недостатки более положительные, абсолютные, как то лень, ложь, раздражительность, эгоизм, которые всегда недостатки. Комментарий 22. Размышления относятся к рассказу «Рубка леса». Конец комментария. 15 июля. Рано нынче разбудил меня доктор, и благодаря этому случаю я написал в утро довольно много. Все переделывал старое, описание солдат. Вечером тоже пописал немного и читал заговор Фиеско. Комментарий 23. Я начинаю понимать драму вообще. Хотя в этом я иду совершенно противоположным путем большинству, я доволен этим средством, дающим мне новое поэтическое наслаждение. Комментарий 23. Заговор Фиэско. Драма Шиллера 1782 года. Конец комментария. 20 июля. Маро. Домняску. 19 20 июля. Вчера утро читал и сбирался к отъезду. Вечером выехал самым безалаберным и нерешительным образом с Малышевым в Мара-Домняска, где и пробыл нынешний день. За эти оба дня упрекаю себя. Первое за нерешительность при выезде, второе за раздражительность вчера утром с Алешкой, и третье немножко за лень вчера. Страница 129. 21 июля. Синеште Рано утром меня разбудили и повезли в Синеште Вообще, недоволен я сегодняшним днем. Вчера забыл записать удовольствие, которое мне доставил Шиллер своим Рудольфом Габсбургским. Комментарий 24. И некоторыми мелкими философскими стихотворениями. Прелестная простота, картинность и правдоподобная тихая поэзия в первом. Во втором же Поразила меня, записалась в душе, как говорит Бартоломей, мысль, что, чтобы сделать что-нибудь великое, нужно все силы души устремить на одну точку. Комментарий 24. Баллада Шиллера, граф Габсбургский. Конец комментария. 22 июля. Опять переход, несмотря на который я бы был доволен сегодняшним днем, ежели бы не глупое требование – Крыжановского, чтобы я ехал в Лиово. Я ходил к нему утром и имел слабость и глупость не разбудить его. Потом заснул, пообедал и написал немного. Здоровье хорошо, и завтра являюсь к обоим начальникам и подаю оба рапорта. Упрек за нерешительность с Крыжановским. 23 июля. Нынче с утра ходил объясняться и являться к начальству. Вышло, что Крыжановский сказал, чтобы я ехал в батарею. Тишкевич насплетничал мне это, и я шел к Крыжановскому с дрожащими губами. Но, несмотря на всю злобу, я был слаб и позволил замаслить это дело. Остальное время дня читал хорошенькую повесть Бернара и написал письмо Валерьяну. «Меньше чем когда я со дня своего выздоровления чувствую себя способным к общежитию и равнодушно веселому взгляду на жизнь». Подал другой рапорт о переводе. Комментарий 25. Упрекаю себя за лень. В целый день ровно ничего не сделал. Комментарий 25. Вторично поданный рапорт о переводе в Севастополь, где уже шли военные действия. Конец комментария. 24 июля. Курешти. Утром. Новережский. С подтянутой мордой принес мне назад мой рапорт с надписью «Крыжановская». Все эти мелкие неприятности так меня расстроили, что я решительно целый день был сам не свой, ленив, апатичен, не в состоянии ни за что приняться, с людьми молчалив, стыдлив до да пот. Я это испытал у Бабарыкина, сначала с Зыбиным, Фридой и Белюзек, а вечером с Крыжановским и Столыпиным. Я слишком честен для отношений с этими людьми». Странно, что только теперь я заметил один из своих важных недостатков. Оскорбительную и возбуждающую в других зависть. Наклонность выставлять все свои преимущества. Чтобы внушить любовь к себе, напротив, нужно скрывать все то, чем выходишь из общего разряда. Поздно я поняла это. Не буду подавать рапорта, пока не буду в состоянии завести лошадей. И употреблю все средства для этого. Пока не буду ни с кем иметь других отношений, как по службе. Упрекаю себя за лень. Страница 130, 29 июля. Исправление мое идет прекрасно. Я чувствую, как отношения мои становятся приятные и легки с людьми всякого рода с тех пор, как я решился быть скромным и убедился в том, что оказаться всегда величественным и непогрешимым вовсе не есть необходимость. Я очень весел. И дай Бог, как мне кажется, чтобы веселье это происходило от самого меня. От желания всем быть приятным, скромности, необидчивости и внимательности за вспышками. Тогда бы я всегда был весел и почти всегда счастлив. 30 июля. Рымник. Сделал верхом переход до Рымника. Старик все не кланяется мне. Обе вещи эти взгляд меня. С встречавшимися башибузуками вел себя хорошо. Объяснился с Крыжановским. Он, не знаю зачем, советует мне прикомандироваться казачьей батареи, Совет, которому я не последую. Желчно спорил вечером с Фридой и Бабарыкиным. Ругал Путовскому и ничего не сделал. Вот три упрека, которые делаю себе за нынешний день. 31 июля. Фукшаны. Еще переход до Факшан, во время которого я ехал с Монго. Человек пустой, но с твердыми, хотя и ложными убеждениями. Отношения мои с товарищами становятся так приятны, что мне жалко бросить штаб. Здоровье кажется лучше. 1 августа. Встал поздно и все утро читал Шиллера, но без удовольствия и увлечения. После обеда, хотя и был в расположении заниматься, От Лени написал чрезвычайно мало. 12 августа. Утро начал хорошо, поработал, но вечер, боже, неужели никогда я не исправлюсь? Проиграл остальные деньги, проиграл то, чего заплатить не мог 3000 рублей. Завтра продаю лошадь. 13 августа. Проснулся не поздно, и утро работал хорошо. Но после обеда зато, исключая прекрасные комедии Свои люди сочтёмся», целый вечер шалопутничал. Комментарий двадцать шестой. Комедия Алексея Николаевича Островского Москвитянин. 1850 год, книга шестая. Конец комментария. Пятнадцатое августа. Встал рано и ездил в Одубеште. Прогулка эта как-то не удалась мне. Немного написал и очень плохо спал. Ездил на скачку и вечером провел дома. Повторяю то, что было уже мной написано. У меня три главные недостатка. Первая — бесхарактерность, вторая — раздражительность и третья — лень, от которых я должен исправляться. Буду со всевозможным вниманием следить за этими тремя пороками и записывать». Уж после, ежели я исправлюсь от этих, примусь за исполнение двух правил довольства и снискивания любви. Но и теперь буду стараться не упускать их из вида. Страница 131. 17 августа. Текуче. Переход от Факшан до Текуче во время которого я как-то съехался с генералом Истолыпиным, Проехал время приятно, ежели бы не завтрак, во время которого я был нерешительно остыдлив. В полдень выспался, прочел чудную комедию Бедность не порог. Погулял и написал несколько страниц. Комментарий 27-й, комедия Островского: Москвитянин. Книга первая, за 1854 год. Конец комментарии. 20 августа. Окончил рубку леса. Швах. Плохо. Обедал у Столыпина. Был слишком резок с Крыжановским. 24 августа. Вослуй. Дневка Васлуй. Я испытал нынче два сильных, приятных и полезных впечатления. Первое. Получил лесное об отрочестве письмо от Некрасова, которое, как и всегда подняла мой дух и поощрила к продолжению занятий. И второе. Прочел З.Т. Как странно, что только теперь я убеждаюсь в том, что чем выше стараешься показывать себя людям, тем ниже становишься в их мнении. Все истинные парадоксы. Прямые выводы разума ошибочны, Нелепые выводы опыта безошибочны. Я осудил нынче Столыпина, гордился письмом Некрасова и ленился. Третье. Важнее всего для меня исправление от бесхарактерности, раздражительности и лени. Комментарий 28. Некрасов писал Толстому 10 июля 1854 года. «Такие вещи, как описание летней дороги и грозы...» или «Сидение в Казимате и многое-многое дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе. Смотри «Лев Николаевич Толстой. Переписка с русскими писателями» в двух томах. Москва, 1978 год, том 1, страница 62. Далее сокращенно. Переписка. Том первый или второй. Конец. Комментария. 6 сентября. Скуляны. Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности. Любовь ко всем и презрение к себе. 11, 12, 13, 14, 15, 16 сентября. Кишинев. «Ездил в Летичев. Много нового и интересного. Болел зубами. Высадка около Севастополя мучит меня», — комментарий 29. девятый. «Самонадеянность и изнеженность — вот главные печальные черты нашей армии, общие всем армиям слишком больших и сильных государств». «Получил детство и набег. В первом нашел много слабого». Временная при теперешних обстоятельствах цель моей жизни исправление характера, поправление дел и делание как литературной, так и служебной карьеры. Комментарий 29. Высадка англо-франко-турецких войск произошла 2 сентября 1854 года в Крыму близ Евпатории. Конец комментария.